строчки и сморчки. Каждую весну рынки полны строчков, их с трудом можно отличить от безвредных сморчков. О строчках многие знают, что они содержат гельвеловую кислоту, названную так по латинскому названию гриба – эльвелла эскулента. Эта кислота – смертельный яд, вызывающий гемолиз, растворение эритроцитов в крови, повреждающий печень и почки. Гельвеловая кислота – переходит из грибов в отвар, а если строчки выварить в течение 10 минут, слить эту воду и хорошенько промыть грибы чистой водой, то отравление можно избежать. Каждую весну мы поступали именно так. Строчки, на наше счастье, были редким деликатесом. Мы их ели не часто и не в больших количествах, и не отравлялись. Мы не знали, что не вся гельвеловая кислота уходит из грибов в раствор, и что помимо этого яда в строчках есть целый набор опасных веществ. Еще в 30-х годах нашего столетия сообщалось о том, что в строчках есть ядовитое вещество неизвестного состава, вредно действующее на нервную систему. В наше время дополнительными химическими анализами установлено, что помимо гельвеловой кислоты, строчки содержат целую группу опасных ядов по составу напоминающих вещества бледной поганки. Химический состав этих веществ пока не установлен, Но одному токсину уже дано название гирометрин. Гирометрин – сильный яд, вызывающий поражение печени и других органов, токсичный для нервной системы, нарушающий процесс обмена веществ. В отличие от гельвеловой кислоты, он не растворяется в горячей воде, не разрушается под действием высокой температуры. Именно поэтому строчки даже после отваривания и промывания горячей водой способны вызвать тяжелые, а подчас и смертельные отравления. В некоторых странах Европы на рынках запретили продавать строчки, несмотря на то, что после трех недельной сушки и последующей варки с удалением отвара их все же можно использовать. Считается, что яды строчков обезвреживаются от окисления кислородом воздуха. Помимо ядовитых грибов из рода аммонит строчков, в нашей стране встречается еще несколько видов, способных причинить серьезный вред организму человека. Это растущий в лесах Новгородской и Киевской областей розово-пластинник, энтолома левидум, получивший свое название от греческих слов энтос, внутренняя сторона, и лома, бахрома. Шляпка у него сначала выпуклая, с широким горбовидным бугром, светло-желтовато-серая, слизистая. Мякоть белая, буроватая, под кутикулой шляпки, пластинки вначале беловатые, потом с розоватым оттенком, широкие, редкие, ножка прямая или согнутая, иногда внизу утолщенная. Вкус гриба приятный. К ядовитым грибам относятся и многие виды из рода эбелома, эбе – молодость, лома – бахрома. В молодом возрасте у этих грибов по краю шляпки образуется волокнистый повисающий хлопья. Ядовитая поганка инуцибе латерария от греческих слов инус волокно, и цибе, шляпа, голова, с волокнистой шляпкой, конической, овально-колкокольчатой, с выступающими округлогорбовидным бугром 2,5 см в диаметре. Она желто-бурая, рыжеватая, впоследствии более темная в центре, растрескивающаяся в радиально-продольном направлении. Мякоть белая, тонкая, пластинки вначале светлые, потом темнеющие, Грязновато-бурые, с ржавым оттенком, с неровным, зубчато-белым краем. Ножка цилиндрическая, ровная, слабо вздутая в основании. Запах и вкус гриба неприятные, растет в огородах и садах среди травы, в Ленинградской, Архангельской, Тюменской областях и в Алтайском крае. Этот гриб содержит мускарина примерно в 10 раз больше, чем мухомор. Молодые грибы легко спутать с шампиньонами и майским грибом. При заготовке грибов, особенно при массовом их сборе, иногда собирают ложные опенки. Настоящие осенние опенки отличаются от ложных цветом шляпки. Она серовато-коричневая, а на ножке виден остаток покрывала. К ложным опенкам относятся грибы различных видов из рода иполема. Ядовитые вещества, содержащиеся в них, раздражают слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Несъедобными считаются Ложно-опенок серно-желтый, с пластинками сначала серно-желтыми, потом зеленовато-серыми и, наконец, черными, с горьким вкусом черной мякоти, и ложно-опенок кирпично-красный, у которого центральная часть шляпки кирпично-красная, пластинки сначала светло-желтые, затем оливково-бурые, мякоть светло-желтая, с неприятным вкусом и запахом.